Выходил не в тихий двор, а как бы нависал над тротуаром, не умолкавшим ни ночью, ни днем. «Есть на что свалить свою старческую бессонницу», — говорила бабушка. У нее было четверо дочерей. Но только моя мама жила в одном городе с бабушкой. И не просто в одном городе, а за углом, в трех шагах. Точнее сказать, в двадцати семи. Я подсчитал однажды количество шагов от бабушкиного дома до нашего». «Хорошо, что мы не живем вместе в одной квартире», — говорила бабушка. «С детства люблю ходить в гости. Встречают, провожают, ухаживают». В гости она любила не только ходить, но и ездить. Она часто вспоминала о том, как ездила много лет подряд на лето в деревню к своему брату, учителю. Брат был двоюродный, но, судя по рассказам бабушки, встречал ее как родной. Это было еще до войны. А после войны она к брату уже не ездила, потому что он погиб. «Он был самым добрым в нашей семье», — говорила бабушка. «И не потому что погиб. Я и раньше о нем так говорила». Под Новый год бабушка всегда почему-то ждала, что дочери, жившие в других городах, позовут ее к себе. Она даже присматривала в магазинах игрушки, которые повезет своим внукам. Дочери присылали поздравительные открытки. Они писали, что очень скучают. Они любили ее и, наверное, просто не догадывались. Конечно, я мог бы им обо всем написать, и однажды совсем уж собрался. Но бабушка остановила меня. За подсказки, я слышала, ставят двойки. «Ставят», — ответил я. В канун того далекого года, о котором я сейчас вспомнил, шестые классы нашей школы отправились в культ поход. И хотя путь лежал в детский театр, у нас, как и во всяком походе, были свои командиры — мамаша из родительского совета и две классные руководительницы. Дня за три до этого выяснилось, что шестому Б, то есть мне, достались билеты в партер, а шестому А — в билетаж, хотя он был ничуть не хуже нашего класса. Мне даже казалось, что он был лучше, потому что в нем училась Галя Козлова. Она была старостой из окружка — и хотя я рисовать не умел, но записался в этот кружок. За все шесть лет моей школьной жизни она обратилась ко мне всего один раз. Составляя список юных художников школы, она спросила, где ты живешь? И я забыл название нашей улицы. Вот до чего дошло. Вскоре я покинул из кружок, потому что понял, нельзя быть последним на глазах любимого существа. А хуже меня в кружке не рисовал, к сожалению, никто. На спектакль детского театра я купил два билета. Подойду к Гале, — думал я, — и, как бы, между прочим, скажу. У меня оказался лишний билет. В портере сидеть лучше, чем в билетаже. Возьми, если хочешь. И весь спектакль буду сидеть рядом с ней. Так закончится год. И я буду считать его самым счастливым во всей своей жизни. На уроках и даже по ночам я мысленно репетировал. Пройду мимо, поздороваюсь вспомни о чем-то, вернусь, а там в партере я предложу ей свою программку. Она прочитает ее, поддержит в руках, а потом я спрячу эту программку и каждый раз перед Новым годом буду вынимать ее, разглядывать, вспоминать. В конце декабря, словно сговорившись, пришли открытки от всех маминых сестер. Они поздравляли бабушку, маму с папой и даже меня. Опять писали, что очень скучают и никак не дождутся встречи. — В ожидании тоже есть прелесть. Все еще впереди, — тихо сказала бабушка. Мама и папа стали объяснять, что им очень не хочется идти завтра в какую-то компанию, но не пойти они просто не могут. И я в тон им с грустью сказал. — А мне завтра придется пойти в театр. Бабушка стала поспешно искать что-то в сумке. Тогда я вдруг, неожиданно для самого себя, произнес. — Пойдем со мной, бабушка, у меня есть лишний билет. Мои родители очень обрадовались. Оказалось, что они и сами отправились бы со мной, потому что в детском театре взрослым гораздо интереснее, чем детям. Они бы с удовольствием поменялись с бабушкой, если бы она могла вместо них пойти в ту компанию. А бабушка еще ниже склонилась над своей сумкой. Она продолжала что-то искать в ней. Но теперь уже мне казалось от радости. — Надо будет сделать прическу, — сказала она. — Но в парикмахерскую завтра не попадешь. «Я надену свое черное платье. А? Как вы считаете? Оно не будет выглядеть траурным?» «Черный цвет — это цвет торжества!»